Спустя два часа после окончания битвы судно с монтажниками из Коул и Лестер вернулось к станции. Рабочие перебрались на свой объект и занялись ремонтом. Под дружный стук их молотков в кармане у Эдди Шиллера запищала трубка мобильной связи. «Это инженер Кухард, сэр. Мы приступили к исправлению повреждений. Строительные леса просто оплавились». «Хорошо, Кухард, работайте». «Только одна деталь, сэр». «Говорите». «Этот ремонт заметно изменит первоначальную смету». Я это понимаю, Кухарт, согласен на увеличение цены. Эдди отключил трубку и посмотрел по сторонам. Стрелки и механики продолжали обхаживать свои пушки, заливая в каждую щель так много масла, что оно выливалось на пол. Рядом с расчетом, находившимся в большой комнате, сидел бонусы с интересом наблюдал за действием зенитчиков. райф как только застучали молотки монтажников, надел свой скафандр и отправился на крышу. Для бригады отделочников стук монтажников явился сигналом к действию, и они принялись за свои стены и потолки. В воздухе снова появился резкий запах краски. Опять запищала трубка. «Мистер Шиллер, вы живы?» В голосе густого фонтена звучало беспокойство за вложенные деньги. «Да, сэр, мы уцелели». «Какое счастье!» – выдохнул фонтен. «Есть какие-нибудь повреждения?» «Немного обгорели строительные леса, а в остальном все в порядке». Эдди не стал говорить о многочисленных пробоинах, наспех закрытых аварийной пеной. «Ну что ж, я рад это слышать». У меня для вас тоже есть хорошая новость. У нас был должник, который мог расплатиться только бартером. Однако его продукция нам была не нужна. Его долги мы обменяли на долги интермеханика. А он специализируется на производстве оборудования по переработке кобальта. Таким образом, вы можете рассчитывать на 7 миллиардов кредита по льготному проценту. Мистер Фонтен, я, честное слово, не знаю, как мне вас благодарить. О, нет ничего проще, мистер Шиллер. Верните кредиты в срок, и я получу повышение. Можете не сомневаться, сэр, все сделаем как надо. Разговор с Фонтеном прибавил Эдди сил. И он, легко вдохнув, пошел в свой кабинет. Там уже все было закончено. Панели, потолок, напольное покрытие, мебель, все сверкало чистотой. Однако пока еще держался едкий запах лака и краски. Увидев, что заказчик морщится, заканчивающий уборку рабочий включил вытяжку и пообещал. Через полчаса, сэр, здесь будет горный воздух. «О, Шкиза, привет!» — послышался громкий голос бонуса. «У нас все окей!» — кричал он в рацию. «Да, представь, в двух шагах от нас. Осколки долбили по станции, будь здоров. Честное слово, не вру». Слушая в раке бонуса, Эдди невольно улыбнулся и, помедлив еще полминуты, связался с интермехаником. «А, мистер Шиллер!» — обрадовались его появлению. рада вас приветствовать!» «Я Аркадий Кон, второй менеджер по сбыту. Что бы вы хотели заказать?» «Мне нужна...» — Эдди задумался, не зная, что сказать. «Я могу вам помочь, сэр», – торопливо проговорил менеджер. «Скажите, на какую сумму вы хотите заказать оборудование, и я скажу, какова будет его мощность?» «В пределах 4 миллиардов». «О, это отличный заказ, сэр! Мощность такой установки – 600 тысяч тонн вместе с утилизационной пушкой». «Это которая гонит шлак на звезду?» «Да, на КАЭЛ 120094». «А есть у вас пушки посерьезней?» – задал Эдди, волнующий его вопрос. «В смысле, мистер Шиллер?» «Для обороны». Последовала пауза, после которой менеджер сказал «Видите ли, сэр, мы выпускаем только горное оборудование, и закон запрещает нам вторгаться, но мы можем рассмотреть ваш заказ в виде исключения, разумеется. Что конкретно вам хотелось бы, сэр?» Эдди посмотрел на потолок, представляя, как на его станции стоит огромная лазерная пушка. Это было бы просто здорово. «Мне нужно что-то вроде носового лазера, как на крейсере. Главный калибр. «О, мистер Шиллер!» – только и сумел произнести менеджер. Однако тут же взял себя в руки и добавил. «С этого момента, сэр, мы говорим только о лазерной буровой установке. Вы понимаете меня?» «Да, мистер Конт кивнул Прекрасно понимаю. Как часто должна бурить ваша установка?» «Каждые 30 секунд, я думаю. И, конечно, она должна бурить очень точно». «Это понятно, сэр», – согласился менеджер. «Устройств для прицельного бурения у нас нет, но мы их достанем. У нас есть такая возможность». И отдельный вопрос по энергетической установке. Ее ориентировочная масса 5000 тонн, а цена всего комплекта будет около полутора миллиардов. Окей, мистер Кон, меня все устраивает. Когда я смогу все это получить? Через неделю заказ этот будет уже у вас, сэр, заверил менеджер. Спасибо, я буду ждать.